Вишеградская послевоенная жизнь оказалась немного похожей на литературную карикатуру. Провинциальную пустоту вдруг оживил эмир Кустурица. В отличие от Андрича, боснийского хорвата по крови и серба по позднему самоопределению, продвигавшего идею южнославянского равенства и первым поддержавшего резолюцию о единстве сербско хорватского литературного языка, Кустурица – настаивает на четкой идентификации народов. Знаменитый кинорежиссер, расцвет таланта которого пришелся на 1980-1990 е годы, происходит из семьи сараевских мусульман. Со временем Кустурица пришел к выводу, что у его далеких предков были сербские корни. В 2005 году он принял православную веру и сменил мусульманское имя Эмир на православное внимание. Так звали основателя средневековой сербской монархической династии. В юности Кустурица, подобно многим югославским интеллектуалам титовской поры, считался стихийным анархистом, что легко заметить по его ранним и лучшим фильмам. Постепенно он сдвинулся в своем мировоззрении к антиамериканизму и державности. Теперь Кустурица выступает за реставрацию монархии, охотно дружит с Никитой Михалковым, недолюбливает империалистов и регулярно принимает ордена и премии от православных патриархов. Богатые и знаменитые могут позволять себе разные чудные капризы. Это право заработано их творческими или предпринимательскими дарованиями. Андрич сказал о таких, что они способны «соединять гордость со славой». В 2006 году В известном редким видом сосен туристическом районе Златибор, на юго-западе Сербии, на холме Мечавник, Кустурица построил село Дрвенград. Сначала как кулису к фильму «Жизнь как чудо», а потом в качестве замены безвозвратно утраченному из-за войны Сараеву. Улицы этого села, предназначенные не для сельской жизни, а для проведения творческих семинаров и конкурсов, названы по выбору его основателя и дают представление о политических и культурных предпочтениях Кустурицы. Честь быть увековеченными выпала в частности Эрнесто Чегеваре и Гаврила Принципу, Федерико Феллини и Андрею Тарковскому, Диего Марадоне и Нову Куджоковичу, а Михалкову и Николе Тесле, досталась по целой площади. Есть в Двенграде шуточная тюрьма, за решетку которой Кустурица посадил американского президента Джорджа Буша-младшего и генерального секретаря НАТО Хавьера Солану, наказав их таким образом за бомбардировку Югославии. Есть кладбище плохих кинофильмов, тоже по персональному выбору главного гробовщика. Каждую зиму хозяин Двенграда используя связи в гламурном и политическом мирах, организует в своем селе фестиваль Кустендорф, мероприятие антикоммерческого характера, без всяких красных дорожек, победителю конкурса короткометражек вручают приз «Золотое яйцо». Так Кустурица воюет против глобализма и мирового капитала, одновременно продвигая идеи зеленого мира, сербства и всеобщего равенства в хаосе. Вслед за селом из дерева настала очередь Каменграда. От лесов Бора до Вижеграда всего-то около 20 километров. Новое идеологическое строительство, прицельно посвященное его Андричу, Кустулица затеял на лужайке чуть ниже Османского моста по течению Дрины, там, где в нее впадает небыстрый Рзав. Этот поросший ореховыми деревьями мезолинский лук на стрелке Прежде, до появления Вишеградской гидроэлектростанции, заливало при каждом наводнении. Но с конца 1980-х годов ситуация изменилась. Это предприятие Кустурицы на паях с Боснийской республикой Сербской оказалось поосновательнее. Целый квартал на полсотни строений с муниципалитетом, театром-кинотеатром, гуманитарным институтом, храмом святого князя Лазаря памятниками и рынком, музеем и художественной галереей, гимназией и академией искусств, даже с небольшими яхт-клубом и пристанью. Прекрасный мраморный и гранитный город солнца, ослепительный и жаркий летним днем, торжественный и грамотно подсвеченный ночью, так чтобы православный купол эффектно смотрелся на фоне Османского моста. Храм этот не простой, а специальный. Он чтит славу главного героя Косовской битвы. В последние годы именно сюда, а не на древнее поле брани, не к собираются на торжественное богомолье сербская номенклатура и патриотическая общественность, поскольку доступ в Косово теперь затруднен. Чуть сместился и фокус политической мифологии. Наряду с косовскими мотивами зазвучал мотив сербской Боснии, как важного национального бастиона, нуждающегося в вечной обороне. В газетах писали, что Кустурица собирался снимать в Андричграде, ну что же еще, экранизацию моста на Дрине. Еще интересно, что официальное открытие города в городе состоялось 28 июня 2014 года, точно в столетнюю годовщину Сараевского убийства. Очевидно, как знак памяти сербского героя и тираноборца Гаврила Принципа, Ива Андрич был, листаю биографию писателя, товарищем Принципа по борьбе. В бытность студентом в Загребе, Вене и Кракове Андрич тоже состоял в революционном движении «Младобосна», хотя до поры до времени следил за деятельностью бомбистов из комфортного далека. По возвращении в Австро-Венгрию Он был схвачен полицией и почти до конца Первой мировой войны томился то в тюрьме, то под домашним арестом. Свой роман «Андрич», в молодости практиковавшийся в сочинении стихов и эссе, создал три десятилетия спустя. И нет в этой книге ни пафоса, ни гордости, ни величия победы. Потому что война, сербские артиллеристы и австро-венгерские минеры – Искалечила Вишеградский мост И безвозвратно разрушила С таким знанием дела, описанный Андричем Вишеградский мир Эта война, как и любая другая Никому не принесла счастья Так чему же тут радоваться? Хищный зверь Живущий в человеке И не смеющий обнаруживать себя Пока не устранены преграды Добрых обычаев и законы Вырвался на волю Вот что страшного случилось на Балканах в 1914, в начале 1940-х и в начале 1990-х годов, и не стоит права дела назначать праздники на дни скорбных памятных дат. Мне довелось прочитать дюжину другую книг о Первой мировой, обойти в разных странах пять или десять посвященных этой войне музейных экспозиций, посидеть над историческими трудами в нескольких европейских библиотеках, посетить поля некоторых битв и написать пару текстов о Гаврило-принципе. общепризнано, что совершенное в Сараеве во имя южнославянского освобождения от австро-венгерской тирании убийство не было причиной Великой войны, но только дало формальный повод для ее начала. Если бы не случился этот австро-сербский кризис, произошел бы какой-то другой и всемирная история вряд ли повернула бы в 1914 на иной путь. Всякий раз, когда определенным образом складывались мои поездки по Европе, я бывал в Сараеве у братской могилы видов данских героев, куда перенесены останки террориста, и в его тюремной камере в крепости Терезин в Чехии, и даже на его родине в селе Обльяй на краю боснийской географии – И когда литературные исследования сталкивали меня с фигурой принципа, я почему-то думал о том, каким тщедушным и несчастным неудачником был этот голубоглазый паренек с редкой для сербского простолюдина фамилией, искаженное итальянская «принчипе» – «принц». Такие обычно оказываются безобидными, пусть и злобными, но это выходит не тот случай». Принципа на протяжении всей его 23-летней жизни, полагая, преследовал комплекс слабости. Даже имя свое он обрел не по воле родителей, а по настоянию приходского папа который посчитал, что архангел Гавриил укроет крылом хилого младенца от смерти. Один из девяти детей сельского почтальона Гавриила выжил. Из гимназии в Сараеве его исключили по политическим причинам. Юноша рано проникся идеями славянского национализма, участвовал в антиправительственных демонстрациях и как-то раз даже получил от конного жандарма удар саблей плашмя. Школу он в итоге окончил в Белграде. Однако на Балканскую войну сербский добровольческий отряд его не взяли из-за маленького роста и субтильного сложения, но и доходяга хочет стать героем. Принцип читал сочинения русских анархистов, упражнялся в полевой стрельбе и бомбометании и тренировал твердость характера, которая ему хватило, и в решительный момент, чтобы совершить точные выстрелы в своих врагов, и позднее, чтобы не изменить убеждения во время суда и тюремного заключения. Своих товарищей Принцип не выдал, хотя в итоге шестерых из семерых террористов все равно поймали. Покушение на Франца Фердинанда. Случайной жертвой стала и супруга Эрцгерцога. Со страниц мемуаров и исторических исследований предстает чередой несообразностей, а удачный для террористов исход операции кажется случайностью. История этого преступления выглядит абсурдистской трагикомедией, прямо-таки мешаниной ужаса и нелепостей. Организаторы визита австро-венгерского престола наследников Сараева проявили вопиющую неспособность обеспечить безопасность высокого гостя. Губернатор Боснии и Герцеговины забыл проинформировать шофера Чеха об изменении маршрута кортежа, что сделало неминуемым его случайное столкновение с атентатором. В роковой момент, как раз у Латинского моста, автомобильный двигатель заглох, так что принцип получил возможность стрелять с расстояния полутора метров. Эрцгерцогу преступник попал в шейную артерию, а его супруги случайно пустил пулю в живот. Исполнители теракта не смогли сдержать клятву смерти и совершить самоубийство на месте своего подвига, чтобы унести в могилу тайну его организации. Просроченные капсулы с цианидом вызвали лишь рвоту. Миляцко которой надлежало утопиться, была слишком мелкой, попытки застрелиться оказались тщетными. Принципа не казнили, поскольку к моменту преступления ему еще не исполнился 21 год. Это минимальный по законам габсбургской монархии возраст для вынесения смертного приговора. Может быть, оказавшись в заключении, он и пожалел, что не родился раньше и не закончил жизнь в петле, потому что смерть этого террориста оказалась медленной и страшной. В тюрьме у слабого здоровья принципа быстро прогрессировал туберкулез позвоночника. Ему ампутировали руку. Он выдержал за решеткой 3 года 10 месяцев, не дождавшись окончания войны и образования Южнославянского государства, ради чего, собственно, и затевал в Сараеве кровавое дело. Приближение кончины – не сделало его мягкосердечнее. Напротив, еще более озлобило, обострило революционное воззрение. Как писал товарищ Принципа, по борьбе у него были глаза свободного волка. Узник в буквальном смысле слова иссох. Согласно записи тюремного врача, мертвое тело Принципа весило всего 40 килограммов. Как вспоминал один из заключенных Терезина, это свое истаявшее тело Принцип однажды назвал факелом, который осветит людям путь к свободе. К третьей годовщине покушения у Латинского моста установили памятник с ликами убиенных. Но этот монумент простоял только чуть дольше года. Его снесла драма распада Австро-Венгрии. В югославские времена считалось, что Гаврила Принцип своими выстрелами выразил народный протест против тирании и вековечную тягу к свободе. Эти слова в середине 1950-х годов выбили на мемориальной доске рядом с впечатанными в бронзовую площадку на мостовой следами ног на том самом месте, где в момент выстрелов стоял террорист. Когда я впервые оказался в Сараеве в военную пору сербской осады, Набережную Миляцки уродовали оспины от осколков мин, а памятные знаки были демонтированы или разбиты в результате обстрелов. Монумент жертвам принципа не восстановили до сих пор. Никаким героизмом здесь теперь и не пахнет. Музей революционной организации «Млада Босна» переоборудован в довольно скромный музей истории Сараева 1878-1918 годов австро-венгерского периода Боснии и Герцеговины, ключевым событием которого, как следует, из экспозиции стало покушение на жизнь эрцгерцога. К стене здания прикреплена памятная доска фактографического толка. Кто, когда, в кого стрелял. Бронзовые следы принципа изготовлены заново. Площадка теперь установлена внутри у кассы, так что убийцу легко может изобразить любой посетитель. Женщины, как я заметил, стесняются, а вот мужчины охотно вступают в чужие следы. О чем они, интересно, в этот момент думают? Возвышает ли, к примеру, нравственно то обстоятельство, что ты оказываешься в позе человека, застрелившего наследника престола Великой Европейской Державы? Ажиотаж вокруг имени и дела принципа и через век с лишним не утихает. Кое для кого он выглядит предшественником Че Гевары. В столице Сербии я видел яркое граффити с портретом принципа и надписью «Бунт». На одном книжном развале обнаружил хвалебную монографию о нем с оригинальным названием «Принципы Гаврило». В последние годы ему принялись ставить памятники и в Белграде, и в сербском Сараеве через административную границу мусульманско-хорватской и сербской половин Боснии я отправился на троллейбусе номер 103, который следует от Латинского моста через Сараевские районы Грбавица и алипашино до последних кварталов Добриньи. За ее домами и дворами улица Мимара-Синана как бы сама собой переходит в улицу сербских правителей. Троллейбус доползает до конечной, Пассажиры дальше следуют пешком, рассеиваясь по окрестным новостройкам. Вывески на латинице сменяются вывесками на кириллице. В роли пограничного поста, как кажется, выступает кондитерская Солун, которая заведует отнюдь не грек из Солоник, а хмурый сербской малый в спортивных штанах. Это другой идеологический мир. Края, политкорректно названная Восточным Новым Сараевом, На полках местного книжного магазина покупатели ждут произведения сербских авторов «Русская мощь» и «Россия-Запад. Тысячелетняя война». Не нужно даже знакомиться с мужиками, скучающими в пивных, чтобы предположить, уже за первой кружкой тебе убедительно объяснят, что Югославию развалила Америка, и только попробуй не согласись, новое сербское Сараево. Спальный район на 60 тысяч жителей, похожий на какое-нибудь Дигунина, правда не столь высокоэтажный, но с такими же просторными пустырями, разноцветными торговыми центрами и пафосными православными храмами. Вроде бы это та же Босния и Герцеговина. Как и по другую сторону, прочерченной войной и кровью линии, здесь совершают покупки в супермаркете «Конзум», делают ставки на футбол в букмекерской конторе «Премьер», Расплачиваются за товары и услуги дензнаками с портретами поэтов Йована Дучича и Мусы Чатича, не запятнавших себя националистическими произведениями и заявлениями. Та же страна, да не та. Я отыскал парк Гаврила Принципа, в котором не было деревьев, но стоял памятник сербскому герою рядом с большим информационным стендом. Принцип, оказывается, стрелял в наследника престола, поскольку... В ту эпоху с тиранией можно было бороться только таким способом. Сообщается, что на месте покушения в югославское время работал музей. Однако в начале 1990-х годов бойцы правительственной армии Боснии и Герцеговины уничтожили этот мемориал. Тот, кто не удосужится проследовать по троллейбусному маршруту номер 103, может сделать вывод – «Это и есть вся правда о принципе. Вот школьники стучат на спортплощадке баскетбольным мячом, вот мамаши гуляют с колясками, вот пенсионеры играют в шахматы. Да они наверняка так и полагают, если вообще задумываются о вопросах истории. В столице Боснии я остановился в квартире интеллектуала Фадила Мушича. Он и архитектор» и художник, и социолог, да еще и поэт, автор сборника военной лирики под названием «Сараевское кампо де Фьори. Над своей богемной мансардной квартирой Фадил устроил террасу, где мы и вели долгие разговоры о войне и мире. С крыши дома на набережной Бана курина открывается прекрасный вид на все четыре стороны. И я пишу вот эти строки, перечисляя то, что сейчас вижу вокруг себя, и минарет мечети Хусрев Бега, и городской рынок Маркале, и башни католического храма Святого Сердца Христова, и крест Старой Сербской Церкви, и крышу синагоги, и Сараевскую библиотеку, сожженную минометными гранатами и восстановленную, и Президиума Боснии и Герцеговины, и куст, проплаченных арабскими шейками небоскребов и закатное солнце, падающее за спину телевышки на горе к юго-западу от города. Горы-то окружают Сараево широким кольцом, с их вершин и шарашила по всей этой красоте сербская артиллерия. Прямо подо мной сувенирно-ремесленная башчашчия, богатый район восточных торговых лавок, харчевен и мастерских, Над черепичными крышами поднимается терпкой дымок, потому что мясо в Боснии принято жарить на древесных углях. Жестянщик здесь и теперь соседствует с башмачником, а пекарь с бродобреем. Этот город мастеров сложился в первой половине XVI века в пору османского расцвета Боснии при просвещенном султанском наместнике Газиху с Беге. Тогда в Сараеве сообщает в монографии «Восточная и Центральная Европа под властью османов» Питер Сугар, насчитывалось 6 мостов, 6 общественных бань-хамамов, три торговых двора Безистана, несколько библиотек, 6 странноприимных домов для дервишей, 5 духовных семинарий-медресе, 90 исламских школ-мектебов и свыше 100 мечетей. Кое-что из османского наследия уцелело до наших дней. Поскольку остались и люди, которые верят, такие объекты несут в себе удобство, знания, святость. При этом Сараева, как и вся мусульманская Босния, умеет сочетать в себе Вест и Ориент. В Сараеве понимаешь, Рядьард Киплинг все-таки ошибался. Восток и Запад счастливо перемешались, и не в британских колониях. А в Европе на мостовой одной центральной улице плиткой выложены стрелки компаса и надпись. Здесь встречаются цивилизации. Но встречаются они по-разному. Совсем рядом музей геноцида в Сребренице, неподалеку памятник убитым во время осады Сараева детям. Латинский мост, вон он, второй от моей крыши к северо-западу, в основе своей тоже древний. Может быть еще древнее Вишеградского, хотя доподлинно неизвестно, когда он был построен. К 1541 году относится упоминание о деревянном мосте через Миляцку, связавшем чаршую с торговой колонией Латинлук, в которой базировались ремесленники и купцы из Далмации. В 1565 году о масте через Миляцку впервые написали как о каменном. Потом его многократно перестраивали и реконструировали. При благоустройстве речки лет 150 назад мост подрезали на одну арку, лишив его баланса и симметрии. Если и остались в основании конструкции глыбы XVI века, то теперь вряд ли кто рискнет с уверенностью отличить их от новых. Фадил, интеллигентный дядька в очках и шляпе, из-под которой торчат творческие пряди седых волос, Интересно импровизируют о прошлом и настоящем. О мягком теле мусульманской Боснии, в которое, в отличие, например, от твердых хорватских земель, якобы легко проникнуть захватчику. Однако приходит к банальному выводу. Приказ начать войну сербы получили из Москвы. Скорее всего, от православного патриарха. Пивной парка Гаврила Принципа Фадилу лучше не появляться. «Мост через реку словно крыло ангела», – уверен его Андрич. В уста одного из героев своей памятной книги, Али Хаджи Мутавелича, югославский писатель вложил притчу о том, что после устройства источника нет более богоугодного дела, чем построить мост, и нет более страшного греха, чем мост разрушить. Мутавелич и мост через реку не перебросил, И источник не оборудовал, и умер от разрыва сердца в самом конце романа, потому что кончился, умер тот мир, в котором хаджа привык жить, а дальше жить ему казалось незачем. Мосты через Дрину и Миляцку перетерпели все невзгоды и устояли, в отличие от моста через Наретву, которому не повезло. 9 ноября 1993 года Старый мост в Мостере разрушили, с очень большой степенью вероятности огнем хорватских танковых орудий. До обрушения пешеходный мост мастера Хайреддина простоял 427 лет и в последние перед смертью дни выдержал, как писали сараевские газеты, шесть десятков прямых попаданий. Вместе с каменной аркой обвалились часть сторожевой башни и скала, на которой опиралась конструкция на берегу реки. За месяц до этого я впервые побывал в Мостере, городе, который за время одной войны пережил сразу две. В 1992 году сербскому наступлению в долине Неретвы противостояли объединенные хорватские и мусульманские силы. Через год союзники поссорились и принялись воевать друг против друга чтобы еще через год под сильным международным давлением замириться и заключить новый вынужденный альянс. Мостар пострадал от обстрелов сильнее всех других боснийских городов, даже больше Сараева, на 4 года запертого в сербское артиллерийское кольцо. Право на Мостар, в котором за века сложились три славянские общины, предъявляли все участники войны. Боснийские сербы, намеревались переименовать город в Алексинац по имени местного уроженца-поэта Алексы Шантича, боснийские хорваты в герцог Степанград по имени боснийского дворянина Степана Вукчича из рода Косачей, основавшего в 1435 году герцогство Святого Савы, давшее название исторической области Герцоговина. «Я видел мостарские руины» скелеты выгоревших зданий, однако до Старого моста, хотя формально в те дни и действовало перемирие, не добрался. В паре кварталов от Неретвы по бульвару Народной революции проходила линия фронта, обозначенная колонной старых грузовиков, и подходы к реке были блокированы военными. В ту пору должность начальника главного штаба Хорватского совета обороны Занимал генерал Слободан Пральяк, грузный мужчина огромного роста по прозвищу Борода. В миру Пральяк был режиссером средней руки, работал в театрах Загреба, Осиека и Мостера, снимал для телевидения. На войну, сначала в Хорватии, он отправился добровольцем, командиром отряда, набранного, как сообщалось в прессе, из интеллектуалов и деятелей культуры. Первая профессия штаба, давала о себе знать. Я спрашивал генерала о войне, а он, касаясь о Жень в плечах, говорил о том, что предпочел бы обсудить с русским репортером творчество Достоевского, и метания Родиона Романовича Раскольникова. Происходящее, кромешный боснийский ужас, Пральяк объяснял просто примитивной логикой войны. Тогда, осенью 1993 года, я до конца не отдавал себе отчета, с кем разговариваю. Да и генерал-режиссер не мог предполагать, сколь трагически сложится его судьба. Через десятилетие после войны Международный трибунал по наказанию военных преступников в бывшей Югославии выдвинул против Пральяка и еще нескольких его товарищей по хорватскому оружию обвинения в совершении военных преступлений принципу ответственности командира, то есть лично никого не убивал, может и не стрелял даже, но отдавал злодейские приказы или знал, что стреляют и убивают его подчиненные, но эти убийства не предотвратил, в том числе и в связи с разрушением культурных и религиозных объектов в Мостаре. Генерал уже в отставке, добровольно сдался международному правосудию, желая доказать свою невиновность. Его приговорили к 20 годам тюрьмы, и когда это решение суда после обжалования в конце 2017 года подтвердила апелляционная коллегия, осужденный воскликнул «Слободан Пральяк! не военный преступник!» и махнул цианистого калия из невесть как пронесенного с собой в зал заседаний пузырька темного стекла. Последний в жизни самурайский поступок генерала, взятый в отрыве от конкретной ситуации, мог бы вызвать уважение или, по крайней мере, сочувствие, как любое экстремальное движение сильной натуры, мотивированное крайним отчаянием или отсутствием сомнений в своей правоте. Личное представление о чести, впрочем, далеко не всегда соотносится с правом. Возможно, во всем виноваты неврожденные или приобретенные качества характера, а национализм, пропаганда, война. Это они деформируют представление о добре и зле, о том, как можно и должно поступать, и чего нельзя в самом себе допустить ни в коем случае. Это они, способны исказить патриотизм до его противоположности. Это они, национализм, пропаганда, война, превращают симпатичных здоровенных бородачей в обвиняемых и осужденных, «Наверное, не случись войны. Слободан Пральек не лежал бы сейчас в могиле на Загребском кладбище Мирогой, а с успехом и удовольствием ставил бы Брехта или Чехова. Но только война случилась, и Пральек стал ее генералом, совершившим преступление. В Хорватии его хоронили как героя. А один ядовитый комментатор написал, «Пральек сам вынес себе приговор» и сам тут же привел его в исполнение. Вот вам и Достоевский. Пралик утверждал, что старый мост взорвали, подведя заряд мусульмане, бойцы армии Боснии и Герцеговины, чтобы свалить вину на хорватов. Сохранились видеозаписи артиллерийских обстрелов и обрушения гигантской конструкции в Неретву, под пронзительно голубым небом, Древние каменные глыбы с глухим рокотом валятся в изумрудную воду, подымая высоченные столбы брызг. Я внимательно изучал материалы уголовного дела IT-0474. Суд не смог юридически достоверно установить обстоятельства гибели старого моста. Эксперты рассудили, что технически это инженерное сооружение – представляла собой имеющую военное значение цель, поскольку использовалась боснийскими мусульманами для переброски военного снаряжения с одного берега реки на другой. Не забудем, однако, что такая военная цель не какая-нибудь артиллерийская батарея, не армейская казарма, а выдающийся памятник мирового зодчества. Венгерско-американский исследователь Андрош Ридельмайер Составитель каталога уничтоженных в шести балканских военных конфликтах 1990-х годов объектов истории и культуры называет разрушение Старого моста проявлением целенаправленной политики убийства памяти. Вот ее логика. Материальные свидетельство мирного сосуществования народов разрушаются, чтобы их прошлое представало сплошным полотном всеобщих ненависти и страха. В девятнадцатом веке, когда Османская империя ослабела и уже не внушала западноевропейцам ужас, среди историков развернулась дискуссия. А не римской ли постройки мост через Неретву, под силу ли было вообще азиатам сотворить архитектурное чудо? Это прежде европейские послы, облаченные в знак уважения к чужому величию восточной одежды, в обязательном порядке целовали владыки победоносной империи руку, а его подданных христиан не считали достойными милосердия и сострадания, поскольку им якобы не хватало отваги и боевого духа. Но когда западная сила принялась ломать восточную, неудобное османское прошлое пытались сначала поставить под вопрос, а в конце двадцатого столетия решили попросту свести его ценность к нулю. Уничтожили не только связь между двумя речными берегами, уничтожали саму возможность межнациональной коммуникации. Полтора десятилетия после войны мостр управлялся хорватами и мусульманами по отдельности. Как два самостоятельных города по бывшей фронтовой границе. Да и теперь линия разделения, пусть не обозначенная на местности, существует. Она незримо проходит все по тому же бульвару моему маленькому мастарскому другу Тарику, 9 лет. На виске у него выбрито число 10, потому что парень хочет быть таким же искусным футболистом, как Леонель Месси на том берегу Неретвы в пяти минутах ходьбы. Тарик бывал два или три раза в жизни в сопровождении родителей. Среди хорватских сверстников ему делать нечего. футбол они играют на совсем разных полях. Сердечнее, чем за Барселону, Тарик болеет за местный велеш. Окрестные кварталы испещрены политическими граффити «Не забудем», «Не простим» выполненными болельщиками этой команды, в основном мусульманской. Местный фан-клуб называется «Red Army», с соответствующей символикой и слоганом «Эта звезда не погаснет никогда». А на том берегу Неретвы свои кумиры-торсиды из хорватского национального клуба «Зриньский».